Жестокой страстью уязвленной, досадой злобой омраченной колдун решился, наконец поймать Людмилу непременно. Так Лемноса, хромой кузнец, Прияв супружеский венец Из рук прелестной цитареи, раскинул сеть ее красам, открыв насмешливым богам Киприды нежной затеи.